— Слушай, Роберт, в моей наивной голове мелькнула сейчас бесшабашная мысль, — сказал Ордок, хмыкнув в трубу. — А что, если, представь себе, ну, допустим, да-да, допустим, такое в связи с тем, что неожиданно возник на пути нашем этот космический монах, и как быть с ним, никто не знает, так вот... Не стать ли тебе в нашей команде главным консультантом по этой части? На период компании, конечно. Ну, соответствующая тому оплата. Но не в этом суть. Извини, ради бога, это и оговаривать не стоило. Спасибо, Оливер, спасибо за предложение. Заторопился Борг, чтобы не вдаваться в ненужную тему. Но скажу сразу, столько своей работы не поспеваю. С тобой должны быть на бегу молодые, расторопные, толковые ребята, чтобы с утра и до вечера рядом, ведь эта компания погонит за голосами. А я уже стар для этого. Не стоит, Роберт, не стоит. Не так уж ты стар, как тебе кажется. Ты себя преждевременно старишь. Поверь мне, я ведь от души. Подумай при случае. Авось! На космического филофея нужен, соответственно, земной филофея. Ну тут сообща, сообща, думать будем, смущенно проговорил Борг. В принципе, ничто не мешает нам созваниваться, если потребуется... Окей, ты прав. Спокойной ночи. Джесси, привет от меня. Она у телевизора сейчас. Ну ясно, сейчас все у экранов телевизоров. Все слушают рассуждения комментаторов, но что будет завтра? Каким ветром потянет? Пока, Роберт. Пока. Глава пятая. Положив наконец телефонную трубку, Роберт Борг покачал головой. Вот как оно раскручивается. Филофеевское послание действительно задевает всех. Мало ли было на земле проблем во веке неизбывных. А теперь вот загадка Кассандра эмбрионов, как снег на голову. И вспыхнет мировая истерика. И сколько душ будет сбито с толку. Настал час. Не уклониться, не избежать. Что-то грядет, уже висит в воздухе, пышет из алчущей пасти назревающих событий. Реакция на космическое послание Филофея последует незамедлительное и яростное, как если бы на многолюдном базаре кого-то обесчестили оскорбили в религиозных чувствах, и в миг поднялся гвалт несусветный. Идеи Филофея, скорее всего, будут подвергнуты мощной обструкции, осмеяны, опорочены и прокляты, как это всегда бывало в выступленной эпохе при многих великих и малых хождениях к новым богам, к новым спасительным истинам, к утопическим далям идеального устроения жизни. Так было всегда. Но неужели история снова, снова слепо повторится и на сей раз? И как всегда захлебнется в себе, ничего не открыв и не постигнув ни сиюминутно, ни впрок? Ведь отрекающиеся от жизни Кассандра эмбрионы, как следствие всевозрастающей концентрации зла в поколениях, накопление зла из века в век, не исчезнут. С открытием Филофея знание о них предопределит мучительную участь человечества ожидать конца света. И другого исхода на горизонте не видно. Думая обо всем этом, Роберт Борг невольно задавался вопросом, откуда такая страсть в нем самом? Почему так близко к сердцу принимает он поступок столь отдаленного в пространстве космического монаха филфея Почему так волнуется за него? Почему оказался горячим сторонником, единомышленником автора Кассандра эмбрионального учения? Чем все это объяснить? И больше всего поражала Борка, что вся предыдущая жизнь его, все, что сумел он постигнуть, весь его опыт и знания, как бы обнаружили свое подлинное предназначение именно теперь, именно в связи с открытием Филофея. Сознание этого рождало в нем и недоумение.